Глава вторая Спрятать артефакты под юбку — какая же глупая идея! На что я надеялась, что Алентер, темный маг, будет галантным джентльменом? Говорили же мне Джеральт и мама, и госпожа Линдон, что это опасно, но я решила рискнуть. Невидимая щупальце магии тьмы остановилась на бедре. Еще сантиметр выше, и генерал поймет, кто я. Вот он обхохочется, что беглянка, скрывавшаяся целый год от узурпаторов, сама пришла к ним в руки. Но обыск не продолжился. Подержав меня немного за ногу, словно хищник, который показывает жертве свою власть, Алентер отпустил меня. Я подняла взволнованный взгляд на генерала. Он как-то странно смотрел. То ли задумчиво-тревожно, то ли убийственно и яростно. Меня словно пригвоздило к креслу. Очень сложно понять эмоции по совершенно черному, страшному, нечитаемому взгляду. Но то, что он смотрел на меня в эту минуту совершенно особенно, это я. почувствовала. Возможно, он догадался, кто я? Нет, не может быть. Я бы тогда уже не сидела так свободно, а была бы на полпути под венец королю Тиру. Холодная капелька пота сбежала по позвоночнику. Хотелось бы уже расслабиться, но, похоже, еще рановато. <inKK> <inkk — Ня-а-а! прощебетала одна из девочек, протянув зайчика. — Какой красивый зайчик! «Спасибо!» — проговорила я. Вторая малышка скромно потянула меня за подол, привлекая внимание. На ее лице сияла заинтересованная улыбка. «Надо же! Они улыбаются!» Я скользнула взглядом по лицу генерала и увидела, что он опять смотрит на меня так. От его взгляда на коже поднимались волоски. «Я хочу вас!» — решительно сказал он. «Что? О чем это он?» «До вас было пять кандидаток», девочки прятались и плакали. «С вами с самого начала повели себя спокойно. Я хочу вас». К лицу прилил жар, я округлила глаза, в горле мгновенно пересохло и даже сглотнуть не получалось. «Я не то хотел сказать, простите». Генерал нахмурился, и между его бровей пролегла суровая морщинка. «Еще не очень хорошо знаю ваш язык. Я хочу сделать вас няней для своих детей, госпожа Линдон. Оплата сто крон в месяц вас устроит?» Я чуть не поперхнулась, услышав сумму. Рассчитывала раза в два меньше, в лучшем случае. «Вполне», — произнесла я, не теряясь. Сердце волнительно затрепыхалось. Если он мне еще аванс выдаст, то я буду самая счастливая, ведь маме срочно нужно нанять лекаря, а сама я уже год не видела новых платьев. Половину денег, правда, придется отдать госпоже Линдон, ведь из-за меня она растянула ногу и не смогла получить эту работу. Но даже пятидесяти крон, которые раньше, когда-то давно, я могла спустить за день, теперь нам с мамой и Джеральдом... хватит на несколько месяцев, и мы сможем не зависеть от Витта. Мой жених, старый герцог Эдвард Витта, иногда помогал нам с мамой, но очень-очень редко, и скупо. Он любил, когда его умоляют, особенно нравилось, когда я прихожу просить денег лично, в поношенном платье, под видом сельской девицы. Для меня это было унизительным. Поэтому я не часто доставляла ему такое удовольствие. Мы с мамой и Джеральдом перебивались, чем могли. Хижиной, в которой из-за ветхости никто не жил, соседствовали с мышами, питались скромной едой. Впрочем, голодать я слышала даже полезно, так что все в порядке. Но мама заболела. Она кашляла уже целый месяц, и в последние дни стала прямо задыхаться. И вот я решилась.